Осматривать было практически нечего. Хоронить тоже, заключил Клеменс, осмотрев среди кровавой бойни в вентиляционном проходе. Причина смерти была ясна. Пятен на стенах было не меньше, чем на неподвижном вентиляторе. Это было не очень понятно. Люди здесь резались о неровные металлические края или падали с металлических мостиков. Но они все хорошо знали о возможных опасностях законсервированного родника и старались избегать их. Гигантский вентилятор трудно было не заметить. Это совсем не означало, что несчастный и теперь разрезанный Мерфи был не повинен в упущении. Он мог бежать, скользить по гладкой поверхности прохода и даже протирать лопасти шваброй. Он мог поскользнуться или его одежда попала в работающий механизм. Что произошло, они никогда не узнают. Не было смысла послать на очистку прохода двух человек. Мерфи работал один. Очевидно, Эрон думал о том же. Он угрюмо осмотрел на вентилятор. Он был с причудами, и я направил его на эту работу. Я должен был это предусмотреть и поставить другого или дать ему в пару кого-нибудь покрепче. За их спинами заключенный Джуд продолжал вытирать все швабры. Андрос был в тихой ярости, не от того, что погиб Мерфи, а от сопутствующих обстоятельств. Все это было не в его пользу, к тому же влекло за собой дополнительную писанину. «Не оправдывайтесь, мистер Эррон, здесь нет вашей вины. Здесь вообще нет виноватых, кроме самого мистера Мерфи, но он уже заплатил за это». Он повернулся к медику. «Ваше мнение, мистер Клеменс?» Медтехник пожал плечами. «Что здесь можно еще сказать? Причина смерти очевидна. Сомневаюсь, что он успел что-то почувствовать. Я уверен, что все произошло мгновенно». Эрон, смолщившись, осматривал разбросанные вокруг куски человеческого тела. «Я попытаюсь состряпать сценарий», — продолжил Андрус. «Для рапорта, как вы понимаете». Трудно поверить, что он просто сам свалился навстречу такой ужасной опасности и в таком месте, где он проработал столько времени. Может быть, его затянуло? Клеменс поджал губы. Может быть, и я не физик и не механик? Мы тоже, мистер Клеменс, напомнил ему Андрес. Я не требую вашего заключения, а просто интересуюсь вашим мнением. Медтехник кивнул. Это мог сделать внезапный поток воздуха. Скачок в электропитании мог привести к резкому изменению скорости лопастей. Только... «Верно!» — быстро сказал Андрус. «Такое уже чуть не случилось однажды, в главном квадрате, четыре года назад. И я всегда говорю людям, будьте внимательны со своими вентиляторами. Они чертовски огромные и сильные». И можно неожиданно оказаться в опасной близости от них. Он покачал головой. Но сколько бы я ни говорил, никто не прислушивается. Самое интересное, согласился Клеменс, что прежде чем спуститься, я проверил его программу, и вентилятор работал. Волна воздуха должна была сдуть его вверх по проходу, а не в сторону лопастей. Перн покосился на него. Затем мысленно пожал плечами. Пусть старшие офицеры медик разбираются во всем. Они отвечают за это. Он здесь ни при чем. Он уже предложил свою версию. Конечно, Мерфи было жалко, но какого дьявола? Всякое бывает. Клеменс прошелся по проходу, осматривая стены. Количество кровавых пятен постепенно уменьшалось. С левой стороны было большое углубление, и он опустился на колени чтобы заглянуть туда. Это была типичная подсобная камера для хранения инструментов, давно уже пустовавшая. Он хотел было уже подняться и пойти дальше, но вдруг что-то привлекло его внимание. Это походило на подтек, но не крови. Какое-то химическое обесцвечивание. Гладкая поверхность металла была покрыта ямками. Подошедший Андрус молча остановился рядом и тоже присоединился к медику. «Что это?» Клеменс выпрямился. «Я не знаю, но это довольно занимательно. Может быть, так уже было с самого начала?» Его безразличие было наиграно, и старший офицер это сразу заметил, посмотрев на медика пронизывающим взглядом. Клеменс отвел глаза. «Будьте так любезны, мистер Клеменс, зайдите ко мне через полчасика». Ровным голосом сказал он и повернулся к остальным, занимавшимся сбором останков погибших. «Ладно, я не собираюсь посвящать этому остаток дня. Давайте заканчивать и выбираться отсюда, чтобы мистер Трой смог снова запустить систему, и мы могли вернуться к нормальной работе». Он начал подгонять людей к выходу. Клеменс немного замешкался. Когда медик увидел, что Андрус целиком поглощен отдачей последних распоряжений, он вернулся к изучению поврежденного металла.